Глава третья. Адер просидел всю ночь, глядя в окно. Мысли уносили в тезар, а непривычно огромная луна, озаряя запущенный сад, упорно возвращала обратно в старомодное тесное кресло. Когда залил горизонт, Адер пошевелил плечами, потер глаза, будто засыпанные песком, и покинул апартаменты. В нос ударил запах сырости и тлена. «Проветрите все помещения», — велел Адер караульному и, пошатываясь, словно пьяный, побрел по коридору. Немного постоял на балконе, не понимая, куда он идет, зачем он идет, спустился по лестнице, брезгуя прикасаться к перилам, войдя в комнату собраний, уперся руками в стол и уронил голову на грудь. Где-то хлопнули двери, звякнули стекла, от сквозняка открылись рамы. За стенами замка шуршала листва и свистели пичуги, напоминая о весне, а на душе выло вьюга. Адер подошел к окну и, прищурив глаза от солнца, проследил за стайкой птиц. Плюнуть бы на все, сесть в машину и уехать. Он не узник трона и не раб страны. У него есть целых три месяца, чтобы придумать, как избавиться от ненужного подарка. «Доброе утро!» — прозвучал тихий голос. Адер посмотрел вниз. Среди деревьев на пожухлом газоне стояла простолюдинка. Похоже, что это наглая девица — единственное олицетворение молодости в этом замке. Очередная насмешка судьбы. Вы меня не помните? Я маляка. Что тебе надо? Мне? Ничего. Я случайно проходила. Вообще-то я всегда гуляю на рассвете. Вы рано проснулись. Наместники никогда не вставали раньше 11 Я похож на наместника. «Нет», — улыбнулась Маляка. «А хотите, я покажу вам замок?» «Не хочу». Растягивая губы в наивной улыбке, она теребила складки серого платья и не сводила с Адера черных глаз. «Кухарки еще спят, я могу принести вам завтрак. Я не умею готовить, но могу посмотреть, что осталось с вечера». «Иди, куда шла», — сказал Адер, сопроводив слова пренебрежительным жестом. Сделал глубокий вдох. «Постой!» «Мне кажется, или здесь на самом деле чем-то пахнет?» Малика пожала плечами. «Мне пахнет садом и морем». «Морем? Да, мой господин». Уловив в голосе плебейки насмешливые нотки, Адер поморщился. Поглощенный мыслями, он совершенно забыл, что в порубежье есть море, иначе сразу бы понял, что воздух, соленый на вкус, пахнет водорослями. Надо же было так сглупить. И перед кем?» «Знаешь, как к нему проехать?» «Я знаю, как к нему пройти. Я никогда не ездила на машине». «Никогда-никогда?» «Никогда-никогда», — повторила Маляка. «Жди меня на площади», — произнес Адер и велел охранителю подать автомобиль. От знакомых чувств защемило сердце. Совсем недавно он точно так же стоял над обрывом. Только сейчас перед ним стелилась не зеленая долина, а нечто более волшебное. Внизу на белый песок накатывали пенистые волны. Поверхность воды излучала живой, играющий блеск. Жемчужные чайки парили на уровне груди, издавая жалобные крики. «Не подходите близко к краю!» прозвучал девичий голос. Адер обернулся. «Я тебя звал. Когда упадете, звать будет поздно», сказала малика и с недовольным видом покосилась на машину охраны. «Я не настолько глуп» чтобы рисковать. А я не настолько глупа, чтобы смотреть, как вы испытываете судьбу». Намек на то, что его охранители глупы, рассидят в машине, а не оттаскивают хозяина от обрыва, вывел Адера из себя. «Уйди из глаз!» Ветер подхватил слова и швырнул Маляке в лицо. Опустив голову, она побрела между камнями. «Постой!» Маляка замерла. Опустила голову еще ниже и стиснула кулаки. «Что ты делаешь?» – прошипел Адер. «Считаю до двадцати. Зачем? А вы как думаете?» Глупая, болтливая пустая девица. Адер прижал пальцы к виску, силе вспомнить, зачем он ее остановил. «Я могу идти?» – спросила Маляка. Не дожидаясь разрешения, обогнула груду камней и направилась к машине охраны. «Эй ты, как тебя?» Она резко обернулась. «Надо было считать до ста!» Встала на краю обрыва. За ее спиной чайки вспорывали крыльями лазурное небо. «Здесь я лишняя». Прошла мимо Адера и встала на фоне камней, песка и колючих кустов. «А здесь и без меня тошно. Мне лучше уйти. И не надо меня останавливать». «Ты соображаешь, с кем говоришь?» «Конечно. Я говорю с мужчиной, которому этикет позволяет обращаться с женщиной, как с половой тряпкой. Не хочу, чтобы об меня вытирали ноги. Я к такому не привыкла». Маляка присела в безупречном реверансе. «Прошу прощения, мой господин!» и пошагала по пустоши, поднимая ботинками желтую пыль. «Предположим, я был немного резок!» сказал Адер. Малика остановилась. «Я вас прощаю!» Адер опешил. Он не думал просить прощения, а собирался преподать урок, желая пресечь дерзкие выходки в будущем. «Ты много о себе возомнила!» Маляка вновь пошла вперед. «Постой!» — крикнул Адер, вдруг вспомнив, о чем хотел спросить. «К морю есть спуск!» «Есть!» — ответила она, продолжая идти. «Далеко!» «Во владениях маркиза Безбура!» Адер с досадой выдохнул. Плебейку забыли научить элементарным правилам хорошего тона, зато допустили к важным документам. Чем она заслужила доверие оставленников великого? «Может...» Их забавляла ее невоспитанность, и они относились к ней, как к смешному зверьку. Маляка! Она обернулась. «Иди сюда!» — приказал Адер, и когда малика подошла, спросил. «Ты знаешь, как проехать к усадьбе Безбура?» «Знаю, а толку? К морю идет лестница, лестница находится в парке, парк окружен высоким забором, на воротах стоят стражи. Они не пустят правителя в парк какого-то маркиза?» «Какого-то?» Возмутилась Маляка. «А Маркизи Безбуря даже в газетах писали?» Похоже, всякого, о ком пишут в бульварной прессе, она считает национальным героем. «Стражи вряд ли знают, что у нас появился правитель», продолжила Маляка. «И не надейтесь, что они знают вас в лицо. В домах не висят ваши портреты. На газетных снимках вы сами на себя не похожие Или вы взяли с собой паспорт? Вам, конечно, поверят на слово. Но только представьте эту сцену». Адер открыл дверцу автомобиля. «Садись!» Маляка замешкалась. Сюда она ехала в машине охраны. «Садись!» — прикрикнул Адер. Расположился рядом с Малякой и бросил водителю. «В замок!» Маляка глядела в окно. Адер с любопытством рассматривал ее. Черные волосы, крылатые брови, ресницы веером, на виске родинка в форме звездочки. «Девица...» «Была бы привлекательна, если бы не бронзовый загар». «Ты знакома с маркизом Безбуром?» Малика рассмеялась. «Что тебя развеселило?» — нахмурился Адер. И «Я попыталась представить, как маркиз здоровается со мной при встрече. Не получилось. Я узнаю его в огромной толпе. А он не вспомнит меня, даже если увидит еще сто раз». Малика посмотрела на Адера. «Господа относятся к слугам, как к мебели». Ему вдруг показалось, что его мозг превратился в книгу. Зашелестели страницы, выдавая тайны. Лоб покрылся испариной. «Вы хотите уехать?» — спросила Маляка. «Хотите вернуться в тазар Глядя на свое отражение в черных зеркальных глазах, Адер в спинку сидения. «Еще не решил». Маляка покачала головой и отвернулась к окну. Вилар откинул одеяло. Опустив ноги на холодный пол, обвел комнату взглядом. Кроме кровати, бельевого шкафа и старого кресла в ней ничего не было. Комната служила одновременно и спальней, и гостиной, и гардеробной. Только его гардеробная в замке отца в три раза больше, чем эта коморка. Переступив через чемоданы, которые не успела разобрать прислуга, Вилар вошел в ванную. в углу «Душевая кабинка, рассчитанная на худого человека. Над маленькой, словно игрушечной раковиной, потемневшее зеркало. На вбитых в стену гвоздях три несвежих полотенца. С вечера их так никто и не сменил. А ванне напоминали привинченные к полу искривленные ножки. Велар боком втиснулся в кабинку, дернул дверцу. «Черт, заела!» С третьей попытки дверца закрылась». Из покрытого ржавчиной душа полились струйки горячей воды. Вилар закрыл глаза. Оказывается, тяжело быть человеком, для которого интересы родины превыше собственных. Думы переметнулись к предстоящему разговору с Адером. Им не удалось встретиться после бала. Сначала помехой послужили многочисленные гости, требующие внимания именинника. Затем скоропалительные сборы исчерпали остатки времени и сил, а позже разные автомобили понесли друзей в порубежье. Оставляя в воде лицо, Вилар подбирал слова, чтобы объяснить скорее себе, а не Адеру, причину выступления на Совете Великого. Шепотки в кулуарах дворца об образе жизни престола наследника давно переросли во фривольные беседы за чашечкой кофе в светских гостиных. Истории обрастали пикантными подробностями и сомнительными слухами и грозили просочиться сквозь стены особняков и замков. Как только хохот над непристойными анекдотами сотрясёт воздух трактиров и приезжих домов, пробьет последний час величия Тезара. Вместо того, чтобы положить конец пересудам, Адер намеренно подогревал их. Безудержное буйное веселье с кутежом и попойкой стало частым гостем в его замке грез. Несколько дней назад, находясь во власти душевного порыва, Велар решил вытащить друга из болота порочных утех и тем самым уберечь отчизну от позора. Однако сейчас, в маленькой и душной комнате, уверенность в правильности своего поступка истончилась. Поплыла к двери и вместе с невесомым паром выскользнула в щели. И когда Велар, протёр запотевшее зеркало, отражение посмотрело на него глазами человека, осознавшего ошибку. В коридоре Вилар столкнулся с Муном. Смотритель сообщил, что правитель куда-то уехал с утра пораньше и не сообщил ему о своих планах. Глядя в сине-зеленые глаза, окруженные сеткой морщин, Вилар произнес. «Если ты решил, что Адер-Каро очередной наместник и станет перед тобой отчитываться, то сильно заблуждаешься». Старик согнулся, словно прутик Ивы. «Простите, я сказал, не подумав. И я не видел его комнату». Надеюсь, она не такая, как моя. Простите, мой господин, меня не предупредили, что с правителем приедут важные люди, поэтому с вашей комнатой вышло недоразумение. Я уже выбрал для вас другие покои. К вечеру они будут готовы. Займись подбором прислуги. Тех, что нас встречали, мало. Будет исполнено, мой господин. Мне говорили, что в замке есть телефон. Есть, кивнул Мун. Я покажу холле под парадной лестницей находился коридор, который, как объяснил смотритель, вёл в архив. В начале коридора серела низкая дверь. Велар переступил порог полуподвального помещения, споря с собой, обошёл столик, рассматривая старый телефонный аппарат без диска для набора номера, поднял трубку. После щелчка прозвучал строгий женский голос: "Приёмная старшего советника Троядодия. Представьтесь". Велар растерялся. Перед отъездом из Тезара ему сказали, что он может позвонить во дворец по любому поводу. У него появился повод для беспокойства. Появился вчера, по дороге в замок, а сегодня окреп. Вилар ожидал услышать телефонистку из коммутаторной, а не секретаря. Хотел побеседовать не с Троем, а с отцом. «Представьтесь!» Потребовали на другом конце провода. «Маркиз Вилар Бархат. Соединяю». Повисла долгая тишина. Вилар молил Бога, чтобы старший советник Великого был занят. «Как чувствует себя Адер?» — спросил Трой после короткого приветствия. «Он... Я с ним еще не виделся. Он куда-то с утра уехал. Наверное, осматривает окрестности». Вилар оттянул от горла воротничок рубашки. «Здесь... жутко. Вокруг пустырь. Замок по сравнению с творцом настоящая помойка. Ваша светлость. Престолонаследнику здесь не место». «Где его место решать не вам, Маркиз Бархат!» «Я совершил ошибку и хочу ее исправить», — торопливо произнес Вилар, боясь, что Трой положит трубку. «Мне нужна ваша помощь!» «Я тоже совершил ошибку!» Голос Троя звенел металлом. «Я принял вас за смелого человека и пообещал вам поддержку. Забудьте!» Вилар посмотрел на оконце под потолком, такое же маленькое, как надежда вернуться домой. По аллеям тянулись тени фонарных столбов. В неряшливых зарослях кустарника шуршал листвой ветер. А чуть дальше, за полусонным мерком начинался мертвый, грязно-желтый мир, распластавшийся до самого горизонта. Велар сидел на ступенях и измученно вглядывался вдаль. Заметив стол пыли, поднялся, отряхнул брюки, поправил на галстуке узел. Из-за плеча вынырнул мун и, приложив колбу ладонь козырьком, затаил дыхание. «Почему старик так волнуется?» Автомобиль пересек площадь и затормозил перед лестницей. Выйдя из машины, Адер протянул руку. Прикоснувшись к его пальцам, из салона выпорхнула черноволосая девушка в платье селянки. Мун надсадно задышал. Его дочь? Внучка? Хороша чертовка. Но старик зря тревожится. Такие девушки не во вкусе Адера. Ему нравятся белокуры. Голубоглазые, и их фарфоровые лица не тронуты солнцем, а движения и жесты мягкие и изящные. Незнакомка посмотрела на Велара. Вдруг, по-особенному, сбиваясь с ритма, забилось его сердце. Непривычно тяжело приподнялась и опустилась грудь, делая вздох. Стало невыносимо жарко. «Кого ждешь?» — спросила Дер, зайдя по лестнице. «Тебя, то есть вас. Мы можем поговорить?» «Через полчаса буду в обеденном зале», сказал адермуну и бросил Велару «Идем!» Слуги успели навести в комнате собраний порядок. Открытые окна сверкали чистыми стеклами, ветер раскачивал ажурные занавеси, люстра отражалась в натертом до блеска паркете. Стол и стулья излучали красивое матовое сияние. Только кресло с наброшенным сверху красным плюшем оставалось нелепым и жалким. Подойдя к окну, Адер оперся руками на подоконник и опустил голову. Стоя возле двери, Вилар потер шею. Давил воротничок сорочки. Вызывая чувство огодливости, по спине струился пот. И предательски дрожали колени. Молчание затянулось. Вилар испугался, что друг уйдет, так и не выслушав оправданий. «Адер, прости меня». Адер передернул плечами. Озлоблен, конечно. И сильно раздражен. Смешно надеяться, что сейчас он способен простить и понять, но откладывать разговор опасно. Глубокая пропасть между ними вот-вот превратится в бездну. «Я знал, что порубежье нищая колония», — вновь заговорил Вилар, но не думал, что настолько. «Я знал, что назначение наместником заденет твое самолюбие, но не думал, что великий подарит тебе трон. Все пошло не так, как я представлял себе. Я ошибся». «Прости меня». Адер обернулся. В глазах холод, на лице спокойствие. «У меня один вопрос. Почему ты действовал из-под тишка? Я хотел поговорить с тобой, но ты пропал почти на месяц. Не мог подождать? Я боялся, что великий назначит наместника до того, как ты объявишься. Я думал, ты будешь счастлив, когда получишь власть и свободу». Адер отодвинул кресло от стола. Долго смотрел на него, раздумывая, стоит садиться или нет, сел. «Наконец-то я счастлив!» «Адер!» «Что, Адер?» — скричал он, хлопнув ладонью по столу. «У меня были свобода и власть! Теперь у меня клетка и плюшевый трон!» Откинулся на спинку кресла. «Нельзя доверять ни отцу, ни другу. К сожалению, отца не выбирают. Возвращайся домой, Вилар. Ты мне больше не нужен!» Заслуженный удар под дых. Вилар даже ощутил физическую боль, и только жесткий взгляд не позволил прижать руку к животу и согнуться. «Можешь идти», — произнес Адер. «Разреши мне загладить вину». «Интересно, как?» «Позвонишь Трою Дадье?» «Скажешь, что мальчик хочет к папочке?» «Представляю, как он будет смеяться». «Уже звонил». «Да, просьб не дошло, но Трой догадался». Адер воздел глаза к потолку. «Мой бог, в разуме раба своего». Я совершил ошибку, я знаю. Сколько можно, Вилар? Адер облокотился на стол. Теперь я точно не вернусь. Даже если они сильно захотят, я не вернусь. Они день и ночь будут думать, как вытащить меня отсюда, а я зубами вгрызусь в порубежье и никуда отсюда не уеду. И я не уеду. Если ты меня выгонишь, я построю шалаш перед замком. Адер из-под лобья посмотрел на Вилара. Простить не обещаю, но постараюсь на время забыть о ноже в спину. Еще раз оступишься? уничтожу тебя и твоего отца».